Бомба под матрасом. Особняк, который занял Кубы, был двухэтажный. На втором этаже находилась спальня, в которой он найдет свою смерть. Имперский комиссар велел надстроить третий этаж и там устроил себе кабинет. Из окон его кабинета был виден театр и сквер возле театра, где в тот день встретились женщины, которые уничтожили гауляльтра Кубы. Елена Мазаник и Мария Осипова. Было раннее утро. Но мина уже лежала в его кровати. 21 сентября Мария Осипова, в отряде капитана Кеймаха, получила мину. Ей показали, как с ней обращаться, как устанавливать взрыватель. Все это она должна была объяснить Елене Мазаник, которая работала служанкой в доме Гауляйтера Кубе. Мы на пробу даже подложили мину в мой матрас, вспоминала Елена Мазаник, и обе посидели на нем. Проверяя, не выпирает ли она каким-нибудь из своих углов. Как удалось мазаник пронести мину в дом Гауляйтера? Ответ простой. Охрана не досматривала хорошо им известную служанку. Когда Кубе уехал в рейс комиссариат, мазаник выполнила задание. Имея при себе заряженную мину, рассказывала Елена Мазаник: я взяла в руки штанишки ребенка. На тот случай, если кто-то войдет в комнату. Сделать вид, что разыскиваю нитки, чтобы заштопать штанишки. Я заскочила в спальню, заложила мину под пружины матраса, затем села на кровать, чтобы проверить, не вывалится ли мина. В ее более поздних рассказах появится дежуривший на втором этаже офицер СД, от которого нужно было избавиться, чтобы добраться до спальни. Но, по правде сказать, и без всякого офицера СД, это была смертельно опасная миссия». Еще в сентябре 1942 года в Минск приехала жена Вильгельма Кубе с тремя детьми. Анита куба ждала четвертого. Через много лет она вспоминала. «Днем я присела на кровать моего мужа и шила пеленки, которые складывала в шкаф. Выходит, я долго сидела на этой мине». Договорились, что Елена Мазаник, заложив мину, немедленно покинет особняк. В десять утра она подошла к драматическому театру, И здесь, в скверике, они наконец все встретились. Мария Осипова, Елена Мазаник и ее сестра Валентина Шуцкая, которая тоже сказалась больной и отпросилась со службы. Елена Григорьевна Мазаник родилась в апреле 1914 года в деревне. Образование 4 класса. с 17 лет работала официанткой в столовой совнаркома Белоруссии. Потом в Совнаркомовском доме отдыха и перед войной в столовой ЦК партии. И вышла замуж за Бронислава Терлецкого, водителя наркома внутренних дел Белоруссии. Почему она осталась в оккупированном городе? Не успела уйти. Большое начальство покинуло город в спешке, ее мужа-шофера, нарком внутренних дел прихватил с собой. Остальных минчан даже не предупредили, что город будет сдан немцам. Первоначально Елена Мазаник Работала на благотворительной кухне, где кормили по талонам белорусской народной самопомощи. В феврале 1943 года устроилась по специальности официанткой в столовую генерального комиссариата. Здесь ее, надо полагать, приметил Вильгельм Кубе, и в июне ее перевели в особняк имперского комиссара. С этого момента на нее обратили внимание и те, кто охотился на Кубе. К Елене Мазаник отправили человека, который станет известен всему миру много позже, агенты наркомата госбезопасности Николая Евгеньевича Хохлова. Уже после войны, в 1954 году, его командируют в Западный Берлин, убить одного из руководителей иммигрантского народно-трудового союза. Хохлов сдастся западно-берлинской полиции, на суде расскажет о задании, И получит политическое убежище. Перед войной Хохлов окончил курсы при театральной студии. В армию его не призвали за плохого зрения, но взяли в НКВД. Он выучил немецкий в лагере для военнопленных в Красногорске. В августе 1943 его перебросили в Минск с документами на имя Оберлейтенанта из тайной полевой полиции. Руководил группой сотрудник наркомата Госбезопасности Эммануил Соломонович Куцен. В 20-х годах он служил во внешней разведке, работал в Иране, Китае, Турции. За участие в троцкистской оппозиции был исключен из партии. Во время войны он понадобился. В августе 42 подполковника Эммануила Куцина отправили в Белоруссию в качестве командира оперативной группы «Юрий». По его приказу Николай Хохлов пришел домой к Мазаник, передал привет от мужа и стал уговаривать ее принять участие в убийстве Кубы. Но Мазаник была крайне осторожна. Она не поверила Хохлову. Решила, что он провокатор и работает на немцев. Хохлов очень крепко настаивал и даже угрожал смертью, вспоминала она. Но с ним я вообще разговаривать не стала. Уговорить ее пыталась и Надежда Викторовна Троян, по заданию разведывательно диверсионной группы наркомата госбезопасности Артур. Артур это псевдоним Ивана Федоровича Золотаря. Профессиональный чекист, он в 1938 году был приговорен к пяти годам лишения свободы за нарушение законности. В начале 42-го его освободили по ходатайству чекистов из Управления наркомата госбезопасности, созданного для специальной работы в тылу противника на временно оккупированной территории. В ночь на 23 апреля 1943 года группу майора Золотаря сбросили в районе озера Палик Борисовского района Минской области. Надежда Троян и рассказала Золотарю, что знает Татьяну Никитишну Калиту, которая прежде работала гувернанткой в особняке Кубы. Майор ухватился за эту ниточку. Татьяна Калита познакомила Троян с Еленой Мазаник. «Со слов Калиты», — рассказывала Надежда Троян, — Зная, что мазаник симпатизировал адъютант Кубы, который оказывал ей определенную материальную помощь, он снабжал мазаник водкой, которую она продавала или меняла на продукты. В документах наркомата госбезопасности значилось, что мазаник любовница адъютанта Кубы Вильденштейна. Потом, в Москве, мазаник скажет, что адъютант Кубы ее соблазнял, но она не поддалась. Признание в сожительстве с немецким офицером было смертельно опасным. Правда, она обмолвилась, что предлагала Вильденштейну вместе уйти к партизанам. Подобная откровенность, возможна только между очень близкими людьми. 8 августа, рассказывала троян, мы вместе с Калитой подошли к особняку Кубы и вызвали на улицу Мазаник. и обратилась к ней с вопросом, можно ли у нее достать водки. За которую могу платить деньгами или даже продуктами. Мазаник ответила, что в настоящее время водки не имеет, но обещала в ближайшее время достать. Предложила в следующий раз зайти к ней на квартиру. Надежда Троян пришла к мазаник домой с тортом. По удивительному совпадению появился и Николай Хохлов в немецкой форме. Мазаник показала на него и велела троян уходить. Разговаривать с Николаем Хохловым она тоже не пожела.